Но, окружась в водовороте этого омута, наше сознание видело такие сны и образы снов, так ясно в нем отпечатлелись, что в призрачной борьбе с ними, меряясь с ними, оно ощутило в себе силы необъятные. Как же это оно так молодо, здорово, испытавшись столько? И как же, испытавшись столько, оно опять видит перед собою прежнюю обстановку? Ведь в борьбе, хотя и призрачной, оно узнало само себя. Узнала, что не только эту бедную и обыденную обстановку можно воспринять и усвоить, но и всякую другую, как бы эта другая ни была, сложна, широка и великолепна. Пусть на первый раз оно разъяснило себя в чужой обстановке, то есть пусть не первый раз мера силы познана в примерке к чужому, для нее призрачному, да сил ту уж сама себя знает, и знает, кроме того, что ей мала, бедна и узка, Обыденная обстановка действительности. А между тем мы в самом кружении, в самой борьбе с призрачным чуждым миром силы чувствовали минутные припадки непонятного влечения к этой самой, по-видимому, столь узкой и скудной обстановке, к своей собственной почве. Негодование сил, и изведавших уже добрая и злая, выразившись у Пушкина в вышеприведенных строфах, еще сильнее сказалось в стихотворении, которое сам он назвал капризом «Румяный критик мой», «Насмешник толстопузый» и прочее. Но не осталось только негодования, а перешло в серьезную думу мужа о своих отношениях к миру призрачному и к миру действительному. В те дни, когда Муза, по словам его, услаждала ему путь немой волшебством тайного рассказа, когда, но ну пусть лучше он говорит сам, как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по бригам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, Немолчный шепот нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. В эти дни молодого и кипучего вдохновения великая натура мерила свои силы со всем великим, что уже она встречала данным и готовым, подвергаясь равномерно влиянию и светлых, и темных его сторон. Оказалось, что она вся, добрая и злая, у нее есть удивительная восприимчивость и отзывчивость. Что при том эта восприимчивость и эта отзывчивость не могут остановиться на среднем пути, а ведут всякое сочувствие до крайних его пределов, и что, наконец, натура все-таки не может перестать любить своего типового, не может не стремиться к нему, не может забыть своей почвы. Это стремление скажется то радостью заметить разность между онегиным и собою то мечтой о поэме песен в двадцать пять в которой как говорит поэт не муки тайные злодейства тогда я в ней изображу а просто вам перескажу предание русского семейства в которой мечтает он пересказать простые речи отца и дяди старика детей условленные встречи у старых лип у ручейка Мало ли чем наконец скажется это стремление к почве, записыванием сказок старой няни или анекдотов о старине, гордостью родовых преданий, в противоположность бюрократическому чиванству, советом учиться русскому языку по московских проси. И вот когда поэт в эпоху зрелости самосознания привёл для самого себя в очевидность все эти, по-видимому, совершенно противоположные стремления собственной своей натуры, то прежде всего и падче всего, правдивый и искренний, он умолил, принизил самого себя, когда-то пленника, у которого на его высоком не изменилось ничего, когда-то Олеко, который говорит про себя «я не таков, нет, я не споря, от прав своих не откажусь» и прочее, до смиренного образа Ивана Петровича Белкина. В этом типе узаконилась, но только на время, только отрицательно, как критический отсадок, стремление к почве, поворот к ее требованиям. В этот образ пошла далеко не вся великая личность поэта. Ибо Пушкин вовсе не думал отрекаться от прежних своих сочувствий или считать их противозаконными, как это иногда готовы делать мы в порывах усердия к почве. Да и трудно, конечно, представить себе действительно Иваном Петровичем Белкиным натуру, которая и прежде мерилась, да и потом не переставала мериться своими силами с самыми могучими типами. Ибо в то же время гений поэта проникал в мрачно сосредоточенную душу Сальери и в вечно жаждущую жизни натуру Дон Жуана, стал быть, вовсе не замыкался исключительно в существовании Белкина. Белкин для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего, как критическая страна души. Мы были бы народ весьма нещедро наделенный природою, если бы героями нашими были Пушкинский Белкин, Лермонтовский Максим Максимович и даже честный кавказский капитан в рубке леса Толстого. Значение всех этих лиц в том, что они критические контрасты блестящего, и, так сказать, хищного типа, которого величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным, а блеск фальшивым. Значение их, кроме того, в простоте, а еще в протесте, протесте всего смиренного, загнанного, но между тем основанного на почве в нашей природе, против гордых и страстных. До необузданности начал, против широкого размаха сил, оторвавшихся от связи с почвой. Придать этой стране души наше значение исключительное, героическое, значит впасть в другую крайность, ведущую к застою и закисе. Максим Максимович и капитан Толстого, конечно, люди очень простые, честные и без всякой похвальбы храбрые. Они нисколько не рисуются Нисколько не натягивают своей простой природы насильные страсти и глубокие страдания. Но ведь согласитесь, что с ними немыслимо никакая история. Из них не выйдут, конечно, стенки разины, да зато не выйдут и минины. Увы. На одних добрых и смирных людях, умея не даже и умирать так, как умирает солдат Вилинчук у Толстого, будь они благодушны до пантеистической любви ко всякой твари, как старик Агафон у Островского, далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна. Глубоко понимал это гениальным чутьем своим Пушкин. И потому до сих пор, даже после Максима Максимовича, к которому сам Лермонтов относился, впрочем, с иронией, после однодворца Савелья Писемского, после капитана Храброва Толстого, его Белкин — все-таки единственно правильное узаконение критической стороны нашей души. стою жизнью попроще, в которую спускается он, ошеломленный страшным призраком Сильвио, он ведь тоже разобщен кое каким образованием, ну, хоть письмовником Курганова, а главное, он уже смотрит на нее с высоты кое-какого образования, комизм положения человека, который считает себя обязанным по-своему кое-какому образованию смотреть, как на что-то ему чуждое, на то, с чем у него несравненно более общего, чем с приобретенными кое-как верхушками образованности, является необыкновенно ярко в Белкине, как авторе летописи села Горюхина это летопись тончайшая и вместе добродушнейшая поэтическая насмешка над целую вековую полосою нашего развития, над всею нашу поверхностную образованностью убывалых времен, сообщавший нам взгляд, совершенно неприложимый к явлениям окружавшей и доселе нас окружающей действительности. В этом наивном летописце села Горюхина лукаво притаились все наши бывалые взгляды на наш быт и нашу старину, выражавшиеся это стихами вроде «российские князья, боярьи, воды, пришедшие через дон отыскивать свободы», то карамзинскими фразами, как, например, «Ярослав приехал господствовать над трупами», или «От сели, и история наша приемлет достоинство истинно государственное» и прочее, и прочее. Но ведь мало того, что в этом легком очерке, в этих немногих гениальных страницах без лукавой и беспощадной иронии, в них есть нечто высшее иронии. Откуда в нем, в этом Белкине, который считает своей обязанностью писать с важностью классических историков о стране, именуемой Горюхиным, и живописует вычурным слогом нравы ее обитателей, откуда у нем такое удивительное знание этих нравов и такое любовное и вместе совершенно правильное к ним отношение? Тип простого и смирного человека, впервые художественно выдвинутый на сцену Пушкиным в лице его Белкина, С тех пор под различными формами является и в нашей литературе. То в лице простого, то же смирного, но храброго и честного, хотя несколько ограниченного по натуре человека, каков максима Максимович Лермонтова. То в лице загнанного судьбой человека, который постоянно пасует перед хищным и блестящим типом у Тургенева. То в лице простого же, но страстного человека, наделенного сильной, но неразвитой природою, который тоже пасует в жизни перед внешне блестящим, но внутренно пустым типом у писемского, то в лице человека, наконец, которого глубокий анализ довел до сознания исключительной законности типа простого человека перед блестящим, но постоянно поднимающимся на моральные ходули типом до неверия даже в возможность реального бытия такого ходульного типа, как у Толстого. Пушкина-Белкин еще верит в существование мрачного сосредоточенного Сильвию. Лермонтов еще только иронически сочувствует своему Максиму Максимовичу и, к сожалению, еще верит в своего Печорина. Тургенев, сочувствуя глубоко и болезненно своему загнанному человеку, не только верит в блестящие и страстные типы, но и сам ими увлекается. Писемский явно негодует на торжество фальшиво-блестящего над простым и безыскусственным. Толстой анализирует и анализом доходит до положительного неверия во всякое, сколько-нибудь приподнятое чувство. Между тем, его неверие не прозаизм, несколько грубоватый Писемского, и, с другой стороны, не та искусственная практичность, которая заставляет Гончарова предпочесть Штольца романтику-облому, Неверие Толстого — результат глубокого анализа, часто доходящего до крайности, часто разбивающего свои собственные основы, но никогда почти не увлекающегося известными сочувствиями и антипатиями. Прежде чем разъяснить значение анализа Толстого — Я должен предупредить вопрос о том, почему, исчисляя различные отношения наших писателей к двум типам, я не сказал ни слова о ярко-замечательном отношении к ним Островского и Федора Достоевского. То и другое отношение, как это будет объяснено в свое время и в своем месте, совершенно оригинально. В идеалах чуждой нам жизни искали Пушкин и Тургенев блестящих типов, в глубине народной жизни ищут, как Островский, так и Достоевский, и широких типов, как, например, тип Петра Ильича и многих из лиц мертвого дома, так равно и смирных. Смирные их типы нельзя назвать в противоположность типам широким простыми, потому что и широкие их типы взяты из народной жизни. Сделавши эту необходимую оговорку, возвращаюсь к Толстому и значению его анализа. Анализ Толстого дошел до глубочайшего неверия во все необыденное в душе человека. В этом его высокое значение, в этом же и его односторонность. Анализ разбил готовые, сложившиеся отчасти чужие нам идеалы, силы, страсти, энергии. В русской жизни он, как и все, видит только отрицательный тип простого и смирного человека и привязался к нему всею душой Везде следит он идеал простоты душевных движений. В горести няни, в детстве и отрочестве. о смерти матери героя — горести, противополагаемой и несколько хотя и глубокой скорби старой графини. В смерти солдата Веленчука, в честной и простой храбрости капитана Храброва, явно превосходящей в его глазах несомненную же, но крайне эффектную храбрость одного из кавказских героев а-ля Марлинский. В покорной смерти простого человека, противопоставленной смерти страдающей, но капризно страдающей барыне. Но, во-первых, несмотря на всю свою глубокую искренность, может быть, именно вследствие задачи, поставленной в искренности анализа, Толстой иногда и пересаливает в своей строгости к приподнятым чувствам. Немногие, например, будут с ним согласны насчет большей глубины горя няни перед горем старухи и графини. Во-вторых, этот анализ, дошедший до любви к смирному типу, преимущественно по неверию в блестящий хищный тип, в конце концов, не опираясь на почву, дающую оба типа, ведет к какому-то пантеистическому отчаянию, очевидному в Люцерне, альберти и, который выразился еще прежде в записках маркера. В-третьих, наконец, этот анализ обращается в какой-то бессодержательный, в анализ анализа, своей бессодержательностью, приводящий к скептицизму и к подрыву всяких душевных чувств. Ключ к концам этого анализа — это смерть дуба в трех смертях, смерть, поставленная сознанием высшей смерти не только развитой барыни, но и высшей смерти простого человека. Ведь отсюда один шаг к нигилизму. Прав этот анализ, собственно, только в казни, беспощадно совершаемой им над всем фальшивым, чисто сделанным в ощущениях современного человека, который Лермонтов суеверно облаготворил в своем печорине. А прав он вот почему. В стремлении к идеалу или на пути духовного совершенствования всякого стремящегося ожидают два подводных камня — отчаяние от сознания своего собственного несовершенства из которого есть еще выход, и неправильное, непрямое отношение к своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человеку неприятно и тяжело сознавать свои слабые стороны, это, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению. Задача здесь заключается преимущественно в том, чтобы к этим слабым сторонам своим отнестись с полной беспощадной справедливостью. Самое обыкновенное искушение в этом случае – уменьшить в собственных глазах свои недостатки. Но есть искушения, несравненно более тонкие и опасные, именно преувеличить свои слабости до той степени, на которой они получают известную значимость и, пожалуй, даже по извращенным понятиям современного человека, величавость и обаятельность зла. Мысль эта станет совершенно понятна, если я напомню обаятельную атмосферу, которая разлита вокруг образов, не говорю уже Манфреда, Лары, Геура, но Печорина и Лавласа. Психологический факт весьма нередкий с тех пор, как британской музы небылица тревожит сон от роковицы. Возьмите какую угодно страсть и доведите ее в вашем представлении до известной степени энергии. Поставьте ее в борьбу с окружающей ее обстановкой. Наше трагическое воззрение закроет от вас все мелкие пружины ее деятельности. Эгоизму современного человека несравненно легче помириться в себе с крупным преступлением, чем с мелкой и пошлой подлостью. Гораздо приятнее вообразить себя лавласом, чем гоглевским, собакевичем, скупым рыцарем, чем плюшкиным, печориным, чем меричем. Даже уж есть на то пошло Грушницким, чем Милашином Островского, потому что Грушницкий умирает эффектно. Сколько лягушек надуваются по этому случаю волов в нас самих и вокруг нас, сколько людей желают показаться себе и другим преступными, когда они сделают только пошлость, сколько гаденьких чувственных поползновений стремятся принять в нас размеры колоссальных страстей. христаков Даже Христаков, и тот зовет городничиху удалиться под сень струй. Мерич в бедной невесте самодовольно просит Марию Андреевну простить его, что он возмутил мир ее невинной души. Тамарин рад радеханик, что его зовут демоном. Таким образом, даже и по наступлении той минуты, с которой в натуре нравственной должны начаться правильное, то есть комическое отношение к собственной мелочности и слабости, гордость вместо прямого поворота предлагает нам изворот. Изворот же заключается в том, что поставить на ходу ли бессильную страстность души, признать ее требования все-таки правыми, пережившие минуты презрения к самому себе и к своей личности, сохранить, однако, вражду и презрение к действительности. Вот в казни этого-то психического изворота, и прав вполне анализ Толстого, правее чем анализ тургенева иногда и даже нередко кодящий нашим фальшивым странам и с другой стороны правее чем анализ гончарова ибо казни твоими глубокой любви к правде и искренности ощущений а не во имя узкой бюрократической практичности правее анализы писемского ибо он знает глубоко, знает, как Лермонтов, современного человека, писемски же рисует его более понаслышке и понаглядке, и потому часто не достигает своей цели, утрируя его иногда до карикатурности. Не прав же анализ Толстого. Не только по вышеизложенным причинам, и не только потому, что не опирается на народную почву, но еще и потому, что не придает значения блестящему действительно и страстному действительно, и хищному действительно типу, который и в природе, и в истории имеет свое оправдание, то есть оправдание своей возможности и реальности. Не только мы были бы народ весьма нещедро одаренный природою, если бы мы видели свои идеалы в одних смирных типах, будь это Максим Максимович или капитан Храбров, даже и смирные типы Островского, но пережитые нами с Пушкиным и Лермонтовым типы, чужие нам только от счастья, только, может быть, по своим формам и по своему, так сказать, лоску. Пережиты они нами потому, собственно, что к восприятию их наша природа столь же способна, как и всякая европейская. Не говоря уже о том, что у нас в истории были хищные типы, И не говоря о том, что с теньку из мира эпических сказаний народа не выживешь. Нет, самые в чужды нам жизни сложившиеся типы не чужды нам, и у наших поэтов облекались в своеобразные формы. Ведь Тургеневский Василий Лучинов — восемнадцатый век. Но русский — восемнадцатый век. А уж его, например, страстный, беззаботно прожигающий жизнь веретьев и подавна. Стремление Пушкина к блестящим, хотя, по-видимому, чуждым нам идеалам, имеет глубокие причины в свойствах самой русской натуры. Потому-то, влезая в кожу Белкина, он все-таки не переставал быть ни Олеко, ни Дон Жуаном, хотя Толстой едва ли поверит, например, жажде мщения, выражающейся в известной тираде Олеко «я не таков», «нет, я не споря, от прав моих не откажусь» и прочее. И Толстой будет прав как прав и писемский, карикатурно зло, но верно изображая Батманова и Хазарова, драпирующегося плащом Ромео, но прав только по отношению к пародии на тип страстного и сильного духом человека, а не по отношению к самому типу. Тем менее права они будут, если русской натуре припишут один только идеал смирного человека. Руской натуре вообще заключается едва ли не одинаковое, едва ли неравномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных. Нещадно смеясь над всем, что несообразно с нашей душевной мерой, Хотя бы безобразии и несообразности, чудовищное или комическое, явилось даже в том, что мы любим и уважаем. Мы ведем всякое отрицание лжи до его крайних пределов, ни перед чем не останавливаясь и ничем не смущаясь. Этим мы отличаемся от других народов, в особенности от немцев, совершенно не способных к комизму и весьма непоследовательных в своем, хотя и смелом, отрицании в принципах. Сомнений нет, что, посмеявшись над филистерством какого-либо знаменитого ученого, вы впадаете в глазах немца в преступление, состоящее в оскорблении величества, то есть оскорблении личности кранованной особы. И известно вам также, что великий учитель, подорвавший своим змееобразным положением всякие формы, остановился в умилении перед формами прусского государства, и это вовсе не из политического благоразумия, а просто потому, что был немец. Имеется в виду Гегель. «С другой стороны, мы столь же мало способны к строгой, однообразной чинности», кладущий на все уровень внешнего порядка и составной цельности, с утопиями формализма, каковы бы они ни были, утопия ли бюрократов или утопия фурьеристов, казарма или фаланстера мы не миримся.